81. «Держитесь!» — крикнул пилот. Порывы ветра усилились, вертолёт нырял и рыскал из стороны в сторону. «Рулевой винт под контролем?» — спросил диспетчер. «Это у меня не первое Родео!» Пилот, нажимая на педали, перевел машину в крен, маневр сработал, вертолет выровнялся. Ван Стратен шумно вдохнула, Штайнер позеленел, а Ягер закричал «Потрясающе!» Затем экран слежения погас, и восторг Ягера улетучился. А Ван Стратен больше не беспокоилась из-за турбулентности. «Мы потеряли его?» «Пропал аудио и видеосигнал из очков. Что-то с ними случилось. Но сигнал с шейной цепочки еще идет. Смотрите!» Ягер указал на второй экран, где по топографической карте двигалась маленькая точка. «Самолет я и так вижу на радаре!» Сказал пилот и показал крошечный значок самолета на своем экране. Ван Стратен попросил Ягера перемотать запись назад к последнему разговору Смита перед тем, как связь с ним прервалась. Голос торговца было трудно разобрать через нараставшие помехи. «Кажется, он узнал вас. Скажи мистеру Льюису то, что ты говорил мне. Не можешь или не хочешь говорить? Ладно, я сам скажу». «Кто этот человек, которого Смит должен узнать?» — спросил Ягер. «Я думаю, все наоборот», — отозвался Штайнер. «Этот человек знает Смита». Ван Стратен перехватила дыхание. Она не имела права потерять ни Смита, ни картины, ни торговца. Штайнер начал что-то говорить, но она велела ему помолчать, пытаясь сообразить, кем может быть этот неизвестный человек и действительно ли он опознал Смита. Пилот указал на значок самолета на своем экране, отметив, что он снижает высоту, очевидно, заходя на посадку. Держитесь! Вертолет резко пошел на снижение. Диспетчер выглянул из окна. Внизу блеснула полоска воды. Это река Уаз! прочитал он название с топографической карты на своем экране. Из-за ветра будет трудно приземлиться! предупредил пилот. Диспетчер продолжал зачитывать названия городов с карты. Не-ля, энри Оверсюрвас, Овер-Сюр-Вас? вас Что из этого может их интересовать Оверсюрвас. — подумав несколько секунд, ответила Ван Стратен. Штайнер, борясь с тошнотой, набрал в своем планшете название города, он должен был отчитываться перед руководством. «Что, черт возьми, ты там все время пишешь!» — набросилась на него Ван Стратен, но его отвлек пилот. «Самолет сел!» «Нужно найти место для посадки недалеко, но и не слишком близко!» Диспетчер указал на карте ровную местность, и вертолет стал замедляться. Но внезапный порыв ветра развернул его, и все чуть не попадали с кресел. Пилот развернулся навстречу ветру и стал опускать аппарат. Вертолет уже почти касался земли, когда ветер сменился, и вертолет снова взмыл вверх. «Господи!» — пробормотала Ван Стратон, «Мы должны срочно приземлиться!» «По частям!» Или подождете, пока я сделаю это аккуратно! Ван Стратен спросил Ягера, продолжает ли он отслеживать местонахождение Смита. Он сейчас на земле, это все, что я могу сказать наверняка, ответил тот.